Глава 23. Поездка заняла ровно 20 минут. Адам очутился посреди унылого квартала, застроенного кирпичными домами с палисадниками. В таких обычно находят пристанище молодые пары, копящие средства на покупку первого дома и разведенные отцы, которые сидят на мели или хотят быть поближе к своим детям. Адам отыскал квартиру 9B и постучал в дверь. «Кто там?» Голос был женский. Дверь хозяйка не открыла. Сьюзен Хоуп». «Что вам нужно?» На такое он не рассчитывал. Почему-то Адам решил, что она откроет дверь и предложит войти, И уже внутри он объяснит причину визита, хотя не вполне ясно понимает, в чем она заключается. Сюзан Хоу была тонкой ниточкой, едва заметной связью, которая могла хоть как-то объяснить бегство Корин. Возможно, ему удастся мягко потянуть за эту ниточку и что-нибудь вызнать. — Меня зовут Адам Прайс, — сообщил он с закрытой двери. — Корин — моя жена. молчание. «Вы помните ее?» «Корин Прайс». «Ее тут нет», — ответила, как считал Адам, Сюзан Хоуп. «Я и не думал, что она здесь», — отозвался он, хотя сейчас, прокручивая в голове сказанное, Вынужден был признать слабая, неозвученная надежда на то, что найти Корин будет так просто, у него все же была. «Чего вы хотите?» «Мы можем поговорить?» «О чем?» «О Корин!» «Это не мое дело!» «Конечно, перекрикиваться сквозь дверь, это не дело!» Но Сьюзен Хоуп явно не испытывала желания ее отворить. Адам не хотел давить. так можно полностью потерять связь. «Что не ваше дело?» спросил он. «Вы и Корин, какие бы проблемы у вас ни были, почему вы думаете, что у нас с ней проблемы? А иначе с чего бы вам сюда заявляться?» «Действительно, с чего? Очко в пользу Сюзан Хоуп. Вам известно». «Где Корин?» Справа на бетонной дорожке стоял почтальон и косо поглядывал на Адама. Неудивительно. Адам вспомнил о здешних разведенных отцах, хотя тут, конечно, жили и разведенные матери. Он кивнул почтальону, демонстрируя исключительно мирное намерение, но это, похоже, не помогло. «Откуда мне знать?» спросил из-за двери голос. «Она пропала, — сказал Адам. — Я ее ищу. Прошло несколько секунд. Адам сделал шаг назад и вытянул руки по швам, стараясь выглядеть как можно безобидней. Наконец дверь слегка приоткрылась. Цепочка была на месте, но теперь Адам видел в щелку часть лица Сьюзен Хоуп. Ему хотелось... Войти, сесть, поговорить с ней с глазу на глаз, увлечь, обезоружить, ослабить внимание. Он был готов применить все средства, какие понадобятся. Но если цепочка дает Сьюзан Хоуп ощущение безопасности, то быть посему. «Когда вы в последний раз видели Корин?» — спросил он ее. «Давно». «Как давно?» Адам видел, что женщина смотрит вверх и вправо. Он не считал абсолютно верной мысль, что можно определить, лжет ли человек подвижением его глаз, но знал, когда кто-то смотрит вверх и вправо, это обычно означает, что он визуализирует воспоминания. И наоборот, взгляд влево говорит о визуальном конструировании мысли, Разумеется, на это нельзя полагаться, как на большинство обобщений, и визуальное конструирование мысли вовсе не равносильно лжи. Если вы попросите кого-нибудь представить себе фиолетовую корову, то это приведет к визуальному конструированию, которое не будет равнозначно ни лжи, ни обману. В любом случае, Адам не думал, что Сьюзан лжет. «Может быть, два-три года назад». «Где?» «В Старбаксе». «И вы ее с тех пор не видели?» «С того дня, когда она догадалась, что я притворялась беременной», закончила она его мысль. «И хорошо». Адам не ожидал такого ответа. «Никаких звонков. Ни звонков, ни электронных писем, ни почтовых отправлений, ничего». — Простите, но я не могу вам помочь. Почтальон продолжал заниматься своим делом, раскладывал почту по ящикам и не переставал коситься на Адама. Тот приложил руку козырьком к глазам, чтобы заслониться от солнца. — Корин, знаете ли, последовало вашему примеру. — Что вы имеете в виду? — спросила Сюзан. «Вы знаете, что я имею в виду?» Сквозь щель в дверном проеме он заметил, как Сьюзен Хоуп кивнула. «Она задавала мне много вопросов. Какого рода?» «Где я покупала накладной живот? Откуда брала сонограммы и всякое такое?» «И вы направили ее на сайт «Подделай беременность». Сюзан Хоу положила левую руку на дверной косяк. «Я никуда ее не направляла!» — огрызнулась она. «Я не хотел это сказать. Корин спросила, и я ей объяснила. Вот и все. Хотя да, она была чересчур любопытна, как будто мы родственные души. Не понимаю». Я думала, она будет меня осуждать. Многие так бы и сделали, согласитесь. И кто их за это упрекнет? Какая-то чудачка притворяется беременной, но скорен мы были, как родственные души. Она меня сразу поняла. Восхитительно, — подумал Адам, но оставил сарказм при себе. — Простите мне мою дерзость, — медленно произнес он, — «Но много ли вы наврали моей жене?» «О чем вы?» «Например, вот об этом». Он указал на руку, упертую в косяк двери. «На вашем пальце нет обручального кольца». «Вау! Вы, случайно, не Шерлок?» «Вы когда-нибудь были замужем?» «Да», — в ее голосе прозвучало сожаление, — И на мгновение Адаму показалось, что она сейчас уберет руку и захлопнет дверь. «Простите», — сказал он. «Я не имел в виду... Знаете, это была его проблема». «Какая проблема?» «Что мы не могли иметь детей, и поэтому вы решите, что Гарольд заслуживал сочувствия?» «Это у него было мало сперматозоидов. Холостая стрельба». Плохие пловцы. Я никогда его не упрекала. Он был виноват, но это не его вина, если вы понимаете, о чем я. Понимаю, кивнул Адам. Значит, по-настоящему беременной вы никогда не были. Никогда, призналась она, и Адам услышал в ее голосе отчаяние. Вы сказали Корин, что родили мертвого ребенка. Я подумала, что она скорее поймет меня, если я так скажу. Или нет. Не поймет. А совсем наоборот, правда, но что она в любом случае посочувствует. Мне так хотелось забеременеть. Наверное, это была моя ошибка. Гарольд видел это и потому ушел. Может быть. А может, он просто никогда по-настоящему не любил меня. Я больше ничего не знаю, но я всегда хотела иметь детей. Даже в детстве мечтала о большой семье. У моей сестры Сары, которая клялась, что никогда не заведет детей, теперь их трое. И я помню, как она была счастлива при беременности, как она сияла. Думаю, мне просто хотелось узнать, каково это. Сара... Говорила, что беременность дает ей чувствовать себя Этакой важной персоной Все спрашивали ее, когда родится ребенок Желали ей удачи и все такое Так вот, однажды я и решилась И притворились беременной Сьюзан кивнула в дверном проеме Шутки ради, правда просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. И Сара была права. Люди придерживали для меня дверь. Они порывались донести мои покупки из овощного магазина и уступали место на парковке. Спрашивали, как я себя чувствую, и вроде бы искренне интересовались ответом. Люди ведь подсаживаются на таблетки или на другую дурь. Я читала... что это из-за выработки допамина. Но она меня так действовала, вот это вызывала прилив допамина. Вы сейчас это делаете? спросил Адам, хотя сам не понял зачем. Сьюзен Хоуп познакомила его жену с сайтом. Тут никаких сомнений нет. Больше ничего нового он здесь не узнает. Нет, сказала она. Как все наркоманы, я остановилась, достигнув дна. «Вы не рассердитесь, если я спрошу, когда это случилось?» «Четыре месяца назад, когда Гарольд обо всем узнал и выбросил меня, как скомканную салфетку». «Сочувствую», — сказал Адам. «Не стоит. Это к лучшему. Я сейчас на лечении». Признаю мою болезнь. Это я, а не кто-то другой. Гарольд меня не любил. Теперь я это понимаю. Наверное, он никогда меня не любил или начал ненавидеть. Мужчина не может иметь детей, и это ущемляет его мужское достоинство. Наверное, все дело в этом. Но как бы там ни было, Я искала поддержки на стороне. Наши отношения пропитались ядом. — Глубоко соболезную, — сказал Адам. — Это не важно. Вы пришли сюда не за тем, чтобы выслушивать жалобы. Достаточно сказать, что мне повезло. Я не платила денег. Этот парень открыл Гарольду мой секрет. Быть может, это лучшее из того, что случилось у Адама. Похолодело в груди, и холодок допежал до кончиков пальцев, а голос зазвучал словно издалека. «Какой парень?» «Что?» «Вы сказали, какой-то парень раскрыл мужу ваш секрет. Что за парень?» «О, боже мой!» Сьюзен Хоуп наконец открыла дверь и с болью в глазах посмотрела на Адама. Он и вам рассказал».